Между тем у Шолохова на Дону дела становились все хуже. Ростовская НКВД с подачи Евдокимова начала докручивать дело вешинских заговорщиков до нужных кондиций. Вслед за Красюковым вспомнили про Ивана Корешкова, того самого, что в 1933 году шел по одному делу с Плоткиным. Плоткин, на свое счастье, уехал в Киев, а Корешков работал теперь директором Грачевской МТС соседнего Свешинским Босковского района, откуда Харлам Ермаков был родом и где Фомин со своей бандой хорошо погулял. На первой неделе февраля Корешкова вызвали в Миллеровское окружное отделение НКВД. К тому самому арестовавшему ранее Крысюкова Василию Спиранскому, когда-то дворянину и царскому офицеру, а теперь лейтенанту госбезопасности. Спиранский сразу начал ломать Корешкова психологически. «Ты служил в белой армии. Мы знаем. Ты скрыл это при вступлении в партию. Будучи в белых, ты расстреливал красноармейцев. У нас на тебя огромное дело собрано. Посадить тебя мы можем в любой момент. Понял, Корешков?» Тот ошарашенно закивал. «Вот. Но пока мы этого не сделали и можем забыть о твоих прегрешениях. Все зависит от тебя. Ты нам нужен. Ты в дружеских отношениях с Шолоховым и Слуговым, верно?» Верно? «И Слабченко знаешь». Корешков знал Ивана Сергеевича Слабченко. В 1930 31 годах тот работал по хозяйственной части в станице Вешенской и с Шолоховым приятельствовал. Затем руководил свиносовхозом Красный Колос Кошарского района. В 1936 году весной Слабченко уличили в контрреволюционных настроениях, показания на него дали сразу 8 местных работников. На этом основании его сняли с должности и 17 мая вычистили из партии однако не посадили, он так и жил в своем совхозе. Спиранский наставлял Корешкова. «Ты нам должен дать материал на Слабченко, как на Троцкиста. Ты нам должен помочь размотать его. Поезжай к нему в совхоз, пей с ним водку, добывай нам на него материал, как на Троцкиста. Иначе ничего хорошего тебя не ждет, ты в наших руках. Сейчас я с тобой разговариваю по-мирному, а вот когда сядешь к нам в подвал, тогда другой разговор будет». Корешков дал обещание все выполнить, но вместо этого собрался и поехал к Шолохову. Тот выслушал, покурил. Что мне делать? несколько раз спросил Корешков. Написать товарищу Ежову. О чем? Всю правду, о том, что Спиранский понуждает тебя под угрозой ареста давать лживые материалы на Слабченко. Корешков уехал мрачнее тучи. Но что мог сделать Шолохов? Еще одно письмо Сталину отправить про то, что местные органы НКВД обижают его приятелей? Или надо было поехать к Спиранскому и спросить «Да как ты смеешь?» Тот бы поднял дворянские свои глаза и спросил «Вы о чем?» «Михаил Александрович, я свою работу делаю». «Вы делайте свою, давайте не будем друг другу мешать». В последнюю неделю февраля, первую неделю марта, пошли один за другим аресты шолоховских знакомых и соратников – первым взяли заведующего земельным отделом Вешинского района Ивана Григорьевича Шевченко. Крепкая донская натура, яркий человек был этот Шевченко. Пять его сыновей в гражданскую служили в Красной армии и все добровольцами. Еще в марте 1936 года окружной комитет партии постановил снять Шевченко. Шолохов тогда передал в Крайком записку, где охарактеризовал Шевченко как добросовестного работника чем дал понять, что решение окружного комитета считает ошибочным. Постановление о снятии Шевченко тут же отменили. Теперь факт Шолоховского заступничества оказался очень кстати. Надо было срочно найти в биографии Шевченко то, за что можно зацепиться. Тогда получится, что Шолохов защищал контрреволюционера и врага. И нашли. Вскоре после окончания гражданской войны Шевченко добровольно вышел из партии в знак несогласия с политикой НЭПа. Спиранский поставил арестованному Шевченко в вину давние контрреволюционные и троцкистские настроения, отцу пятерых красноармейцев. Без одного Красюкова заговор никак не лепился, а тут, пожалуй, уже двое троцкистов. Проследив, что Крешков был у Шолохова, а задание выполнять не поехал, взяли и его. В отличие от Крысюкова, он издевательств не выдержал и в итоге вскоре подписал все надиктованные ему показания. Основным фигурантом этих показаний был Луговой, потому что с Шолоховым Корешков общался куда меньше. Луговой, согласно материалам дела, являлся матером троцкистом и втянул Корешкова во вражескую работу, готовя антисоветскую группу. Затем, уже в марте, взяли Слабченко, за ним бывшего заведующего Оркоотделом Вешенского райкома Петра Лемарева, перешедшего на должность председателя Морозовского райисполкома. Переехав в другой район, Лемарев продолжал дружить с Шолоховым, Слабченко и Лемареву предъявили участие во все той же антисоветской организации с целью создания повстанческого движения. Оба ничего подписывать не стали. Наконец, подобрались в упор и к семье Шолохова среднюю школу в Елане, 26 километров от Вешенской, еще в прошлом году получившую имя Шолохова, возглавлял Владимир Александрович Шолохов. Как неудивительно, он был просто однофамилец писателя, но при этом все-таки являлся родней. Сестра Марии Петровны Анна Петровна Громославская вышла за него замуж. Шолохов и с их семейством был в самых близких отношениях, а школе помогал постоянно. В очередном подпитии Тимченко прямо объявил: А мы копаем под вашего родственника, Михаил Александрович. Как какого? Да Шолохова, который школой вашего имени руководит. Нехорошие дела там творятся, не уследили вы за ним, подводит он вас. Евдакимов не терял надежды, что у Шолыхова не выдержит нервы и он оставит Вершинскую. В прежние времена Шолыхов, чтобы лишний раз не беспокоить Сталина, мог бы обратиться к Генриху Егоде. Еще в 1936 году Егоду с должности наркома НКВД перевели на руководство комиссариатом связи, но он оставался влиятельным человеком. Имя его Шолохов время от времени вспоминал, может хотя бы совета попросить у него. 4 апреля Центральные газеты СССР вышли с официальным сообщением за подписью председателя президиума ЦИК СССР Михаила Калинина постановлением президиума ЦИК СССР от 3 апреля 1937 года ввиду обнаруженных должностных преступлений уголовного характера 1. Отрешить от должности Народного комиссара связи ГГ Егоду. Второе. Передать дело Г.Г. Ягоды следственным органам. В тот же день, 4 апреля, был арестован Леопольд Авербах. В свое время он едва не доехал в гости к Шолохову, за шолоховскую честь заступался. Огромного влияния был человек, племянник самого Якова Свердлова. Жена Авербаха, Елена Владимировна, была дочкой Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, секретаря и ближайшего помощника Ленина. Генрих Егода был женат на родной сестре Авербаха Иде. Она занимала должность помощника столичного прокурора, писала брошюры о пользе трудового перевоспитания в тюрьмах. Сразу после ареста мужа ее сняли с должности. Целый клан распотрошили в одну неделю. Тимченко продолжал наблюдение за Шолоховским домом. То жена Красюкова прибежит вся в слезах, то следом за ней жена Шевченко. Сразу было понятно, чего они ходят. Умоляют Шолохова ехать в столицу искать справедливости. Теперь у Шолохова сидел мрачнее тучи Луговой и загибал перед закадычным другом пальцы. Красюков, Шевченко, Корешков, Лимарев, Слабченко – все арестованы. Все в разное время работавшие со мной в Вешинской и в Катарах. От них точно хотят показаний на меня и, скорее всего, на тебя, Миша. Надо что-то делать». 2 марта Шолохов отбыл в Москву. Тимченко тут же вызвал Веделина. Срочно нужен новый донос на Шолохова. Нужен повод для ареста. Донос Веделина датирован 3 марта. Ничего нового сказать доносчик был уже не в состоянии, зато видно, как он старался, пытаясь вспомнить хоть что-то. Я в Вешенской работаю с 1934 года. Мне пришлось быть свидетелем того, как в апреле и мае 1935 года Шолохов встал на защиту Лугового и Логачева, когда бюро Крайкома постановило снять Лугового и Логачева с работы за ряд крупных ошибок. Шолохов ездил к товарищу Сталину и добился оставления их на работе. На охоте в апреле 1935 года Луговой поделился, подвыпив водки, что Шолохов как-то рассказал ему один небольшой рассказ про старую кавалерийскую лошадь, выбракованную, поставленную под воску воды. Привычка – сильная вещь. И вот бывало, что лошадь везет в воду, а мимо проходит кавалерийский полк. Трубач заиграет, старая лошадь сворачивает с пути, вместе с бочкой становится в строй. Будто бы такими словами заканчивал свое повествование Шолохов. Наверное, и сейчас Шолохов посчитал, что пора становиться в строй. Больно много наделано луговым такого, что вновь нужно ехать в Москву. Вчера Шолохов уехал в Москву. Жена Троцкиста Красюкова, частый посетитель квартир Шолохова и Лугового, до последнего времени жена Троцкиста Шевченко, бывшая Баск-Предрик, пользовалась материальной поддержкой Шолохова, о чем говорила сама жена Шевченко, проживающая с сентября прошлого года в Вершинской. Я уже говорил и писал о том, что когда в марте 1936 года Окружком и Оргпардкомитет постановили снять Шевченко с работы «Предрика», Шолохов написал записку Шевченко, и он с ней поехал в Крайком, это было в первых числах марта, и Шевченко вновь остался на работе. Был же случай на охоте в первых числах августа 36-го, когда я, заругавшись Шевченко, назвал его троцкистом, и «Тебя давно надо выгнать из райкома». Шолохов и Луговой стали меня урезонивать, говорить, что я резко выразился и тому подобное. На следующий же день Шолохов мне говорил – Зря ты, Шевченко оскорбил, какой он троцкист. Буквально это же повторил и Луговой, беседуя со мной. С коммунистическим приветом, а и Веделин. Если коротко, то можно пересказать так. Пожалуйста, посадите в тюрьму Шолохова, Лугового и Лугачева, а то мы даже не знаем, что делать, и нервничаем. В Москве Шолохов поселился в гостинице Ани у Кудашова. Васю незачем подводить под монастырь. В гостинице есть телефон, куда всегда позвонят и Шолохову оставят записку. Сходил к Фадееву, аккуратно спросил про Ежова. «Что за мужик-то этот новый, Коля?» «Да, отличный мужик», — ответил Фадеев почему-то без всякой эмоции в голосе. Он еще зимой 37-го сделал про Ежова очерк «Сын нужды и борьбы». «Сталин выращивал его любовно, как садовник выращивает облюбованное им дерево», — писал Фадеев в этом очерке. Шолохов попытался выйти на Ежова, но безрезультатно, тот был очень занят. Ходил по самым разным кабинетам, но никто не мог помочь. Подумал о Ставском, который с 1936 -го года стал генеральным секретарем Союза писателей СССР. Среднего уровня литератор, зато с 1918 -го года в Красной Армии, командовал отрядом, служил в ВЧК. В 1927 году был редактором ростовского журнала «На подъеме». Там Шолохов с ним и познакомился, но доверительных отношений у них не сложилось. Решил, что Ставский все равно не поможет. Стали написать не решился. Вернулся из Москвы, ничего не решив, не выправив. Какими смешными стали на фоне происходящего все эти газетные разбирательства, критика, ругань завистников. Что происходит вообще? Какую сталь здесь закаляют? 18 марта 1937-го был арестован еще один бывший член РАП, член правления Союза писателей России Иван Катаев. Участник гражданской, член партии, откуда его, правда, еще в 36 вычистили как чуждый элемент. Тот самый Катаев, что сказал однажды, «Шолохов единственный из нас, по-моему, кто живет как нужно, и иногда мне кажется, что он один работает за всех нас». 23 марта арестовали Макса Осиповича Станиславского, почетного работника ВЧК УГПУ НКВД, мужа Эммы Цесарской. 19 апреля был арестован Сергей Иванович Сырцов, имевший когда-то шансы занять сталинское место, огромная партийная величина, а теперь никто. Апрель выпал на электризованный, тяжелый, муторный. Ни страницы Шолохов не написал. Открывал рукопись, смотрел на текст, буквы расползались в разные стороны. «Гришка, Гришка, выручай!» Те страницы, где Мелехова выживает из татарского озверевшей кошевой, Шолохов никогда бы не сочинил, если бы не эта вот весна 37-го. Фамилии Чекалин и Веделин слепались в один ком, где маячили чека, дело, видение, вглядывания. Они улыбались при встрече, норовили похлопать по плечу, мол, о чем задумались, товарищ Шолохов. Хотелось взять ружье и порешить обоих за несусветную мерзость в них кипящую. Луговой в своих послевоенных, невероятно откровенных по тем временам в воспоминаниях проведели написал «Матерый волк и провокатор». Чекалин вызывал вешенский актив на разговоры, расспрашивал часами. «Ну, вспоминайте, вспоминайте. Что еще Луговой говорил? Что Шолохов рассказывал? Как ругались на советскую власть? Кого хаяли?» Пытался сбить антишолоховскую группу. «Но, — пишет Луговой, — объединять было некого. Поддержки Чекалин не получил, хотя много старался». Набралось таких раз-два и обчелся. Романов, Морозик, Афонин, Едыгин, всех их Чекалин держал на шворке, как цепных собак, дернет одну, она и залает, дернет вторую, та тоже. Толковое дело, чтобы не стыдно было показать, у Генриха Люшкова пока не складывалось. 25 апреля Петра Акимыча Крысюкова вызвал начальник отделения. «Молчишь? Не даешь показания, сволочь?» «Твои друзья сидят, Шолохов сидит. Будешь молчать, сгноим и выбросим на свалку, как падаль!» Начались зверские допросы по новому кругу. Полдня держали на ногах, не отпускали в уборную, по несколько суток не давали спать. 26 апреля новый, но уже анонимный донос из Вешинской ушел, минуя Ростов-на-Дону, сразу в Москву. В доносе сообщалось, что Шолохов сплотил вокруг себя группу местных руководителей, пользующихся полной безнаказанностью». Далее перечислялись члены группы. Первый, цитируем донос, секретарь РК ВКПБ товарищ Луговой, его два раза снимали с работы, но каждый раз по настоянию Шолохова эти решения отменялись. Второй, Красюков. Луговой взял под защиту члена бюро РК ВКПБ у полком ЗАГа Красюкова, ныне разоблаченного и арестованного троцкиста. Лугового поддержал товарищ Шолохов, и бюро вынесло решение о реабилитации Красюкова. Третий, агроном Райзо Мирошниченко, два раза исключался из партии и два раза восстанавливался с помощью товарища Шолохова. Наконец, директор Еландской школы Владимир Шолохов, который в своей школе начал вить вражеское гнездо. Анонимный автор просил принять меры. В ЦК, получив и прочитав бумагу, переправили ее в Ростов-на-Дону, проведите проверку и доложите. На то, видимо, и был расчет, чтобы Москва сама легализовала проверку по Шолохову, один за другим московские писатели оказывались врагами народа. А этот что? Не может врагом оказаться. 29 апреля в Вешенскую явился сам Евдокимов, не поленился из Ростова прибыть, не ближний свет, 350 километров, по тяжелым степным дорогам, с утра выезжая, к вечеру приедешь. Собрал актив, в том числе Лугового и Логачева, Шолохов тоже пришел, Веделин тут же был, а вместо переведенного на другую должность Чикалина явился Евдокимовский человек по фамилии Киселев. Едва начали разговор, сразу поругались. Луговой назвал Чикалина шабалдаевцем. Евдокимов сразу взбеленился, да как ты смеешь так говорить, сжимая кулак, которым загнал в землю несчетное количество врагов, Евдокимов кричал, «Контра у вас тут за каждым углом! Контра недобитая! Красюков матерый враг!» Вовремя не рассмотрели его, не распознали, могли бы выводы сделать. Вместо этого два с половиной месяца его из партии исключить не можете. Значит, вы врага покрываете? Вина Красюкова не доказана, упрямо твердил луговой. Лугового и Логачева будем проверять, заключил, не слушая его Евдокимов, из Вешинской вас обоих надо убирать, ясно вам? И при этом на Шолохова мрачно посмотрел. На 30 апреля в Вешинской назначили партийную конференцию. Цель была добить Лугового и Логачева, а Шолохова заткнуть. Евдокимов уехал, зато явились два других гостя. Люшков и зав. отделом руководящих партийных органов Крайкома Абрам Григорьевич Шацкий. Шацкий вел конференцию. Луговой докладывал о достигнутых успехах. Гости слушали Соловей от скепсиса. Шолохов сидел, сжав зубы. Напротив, Видилина Киселев, напряженный, но торжественный, почти вдохновленный, близок час победы, начальник Вешенского НКВД Тимченко был здесь же. Никак не отреагировав на доклад Лугового, Люшков выступил, разложив поименно, сколько бывших белогвардейцев и вредителей задержано в районе, и отдельно остановился на многострадальном Крысюкове. Члены эсеровской организации «Троцкист» Все показания дал, во всем признался, готовил антисоветскую повстанческую организацию. Здесь Люшков вдруг резко повысил голос, прокричал, глядя на сидевших рядом Лугового, Логачева и Шолохова. «Вот кого вы защищаете!» Следом вступил Шацкий и раскритиковал хозяйственную деятельность Лугового так, что впору вывести и застрелить у ближайшей стенки. «Отзываем тебя с должности, Луговой!» – заключил Шацкий. «Есть возможность прямо сейчас покаяться перед товарищами, ну?» Луговой помолчал и ответил. «Мне не в чем каяться. Я верен партии». Шацкий развел руками, глядя на Люшкова. «Ну и что с таким делать, товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга?» «За время моего секретарства в Вешках», чуть повысив голос упрямо, выкладывая слово за словом, заговорил Луговой, «колхозы района окрепли, урожайность увеличилась». «С помощью и по инициативе Шолохова в районе построены водопровод, раз, здание педучилища, два, электростанция, три, баня, четыре, театр колхозной казачьей молодежи, пять. В моей работе и в моей жизни также не было ничего, что можно было бы взять под сомнение». Люшков смотрел в окно, скучая. Видели на Киселев, косились на Люшкова, ловя любое движение его бровей и губ. Луговой осмотрелся, ожидая вопросов, но никто его ни о чем не спросил, и сел. И здесь попросил слова Шолохов. Шацкий посмотрел на Люшкова, Люшков медленно перевел взгляд на Шолохова, Веделин заерзал на стуле. Один Тимченко изобразил оживление, словно Шолохов собирался произнести тост. Шацкий с явной неохотой предоставил слово товарищу Шолохову. Шолохов мог не выступать, и тем не менее он это сделал, чтобы все услышали и запомнили. Он начал говорить медленно, с трудом подбирая слова, чтобы не схватились за любой неосторожный поворот, не настрочили по этому поводу еще дюжину доносов. Сказал, «Я не согласен с мнением крайкома, райкома, что бюро райкома партии якобы защищало врагов народа. Сказал, что ему такие враги неизвестны. Сказал, что бюро Вешенского райкома проводило правильную политику». Сказал, что райком, руководимый Луговым, успешно справлялся со всеми задачами парторганизации. «Все?» — спросил Люшков. «Если у вас есть вопросы, я отвечу», — сказал Шолохов. Люшков уехал, не попрощавшись. Задержавшийся на 10 минут Шацкий бросил Луговому и Логачеву «Ждите вызова». Прозвучало, как «Прощайтесь с родными». «Луговой». После конференции нас с Логачевом многие стали сторониться, обходить другими улицами, не здоровались с нами. Это было понятно, все ждали нашего ареста. Вот мы его и ждали. Не откачнулся от нас Михаил Александрович Шолохов. Все это время, если не каждый день, то через день, ездили вместе с Шолоховым на рыбалку или на охоту. Это было беспримерное, упрямое мелеховское поведение. Он был небывалый, невероятный товарищ. Рыбы мы, конечно, ловили мало, но взятые на рыбалку харчи уничтожали без остатка. Мы просто коротали время, а Шолохов, чуткий и отзывчивый человек, создавал нам условия для того, чтобы можно было легче перенести невзгоды, свалившиеся на нас. И мы самому было нелегко. Мы все эти дни были с ним неразлучно или на рыбалке, или у него дома. Выпивали, конечно, иначе нервы рассыпались бы в прах. Вешенцы не знали, что из ЦК... Секретарю Азова черноморского района ВКПБ товарищу Евдокимову в Ростов тем временем пришло напоминание. «Вы рассмотрели анонимку на Шолохова или нет? Какие результаты?» «Просьба ускорить ответ на наше письмо. Пом. секретаря ЦК ВКПБ Буш». Евдокимов понял, Сталин интересуется сам. Ему это не слишком нравилось, раз такой интерес на коленке дела не нарисуешь». В Ростове думали, тянули. Прошла неделя, прошла вторая. Вешенцы строили версии, гадали, читали газеты, ожидая чудесного разрешения всего этого ужаса сверху. В газетах было разное. 1 мая в литературной газете сообщали. У троцкиста Авербаха была свита верных холопов. Одним из вернейших проводников этой политики был Бруно Есенский. Как так? Совсем недавно роман Есенского назывался в числе лучших книг в Советском Союзе, и вот он уже «Холоп Авербаха». 5 мая литературная газета публикует огромный шарж на самых видных советских писателей, на этот раз разместили их на пароходе. На верхней палубе Алексей Толстой, Ставский, Шолохов, Николай Тихонов, Демьян Бедный. На второй Бабель, Лебедев Кумач, Фадеев, Федин, Панферов, Михаил Голодный, на третий – Паустовский, Катаев, Леонов, Тынянов, Соболев, Сельвинский, Вишневский, Шкловский. Все Волотыванов барахтается в воде, Пастернак плывет на лодке, привязанной к пароходу. Шолохов все еще в числе самых-самых. Ставский – глава союза писателей, Тихонов – глава Ленинградского союза. Бедный – кремлевский житель, толстой – красный граф. Иногда Шолохов и его товарищи начинали верить, что все рассосалось само по себе. Луговой. Вызовы в крайком партии мы ждали целый месяц. В начале июня была получена телеграмма из Ростова, нас вызывали в крайком. Мы взяли с собой харчишек, бельишко, попросили в райкоме машину до Миллерова, но в ней нам отказали, пришлось просить у Шолохова. Михаил Александрович снарядил свою машину, и мы поехали в Ростов.